Где-то сзади глохли похабные песенки в исполнении ваксы. Кабура с пистолетом больно впивалась в бедро, заставляя шипеть и морщиться. Будь я склонен к лаустрофобии, давно бы, наверное, помер от разрыва сердца. Путешествие по коллектору продолжалось уже добрых полчаса. Мелькавший перед глазами узор решетки сначала раздражал.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 «Как же мне повезло наткнуться на один из них!» Я упал на карачки и, не замечая боли в разбитой коленке, принялся раскидывать голыши в сторону, углубляя ямку. Через несколько минут от скапливающейся воды уже ломило пальцы. От песка и мелких камешков в источнике расплывала сизая муть. Но это уже было абсолютно неважно. «Вода! Вода! Вода!»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 Дед, я вас потерял. Я, я заблудился. Ну, все, все, прекрати, сказал он в самое ухо. Нашелся уже партизан. Мир поплыл, желудок будто бы сковал льдом изнутри, ноги задрожали. Меня словно выволокли ногишом на лютый мороз и поставили басым на снег.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 Через мгновение басовито ухнула, и по коридору разнесся скрежещущий звук. — Дырища в сточнике здоровая! — Вакс оглянулся, стараясь рассмотреть хоть что-то через плечо Евы. — Есть ли ухает монструз, который ее продрал? Это круто! Не успеешь оглянуться, как он тут, как здесь. — Услышал, — констатировала Ева.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 Мы сняли респираторы и двинулись к тлеющему желтому пятнышку. До лампочки оставалось метров пятьдесят. Ева пошла первой, Вакса за ней мне выпало прикрывать тыл. «Я слыхал пару историй про здоровенных монстров», — подал голос Вакса. «Но так и не понял, почему их ролями зовут. Орис, расскажи, а?» «Есть версия» что после катастрофы в подвале драмтеатра укрылась целая трупа, которая выступала в тот момент на сцене. Припоминая легенду, начал я. Зрители и техперсонал погибли, а актеры успели в бомбежку нырнуть. Ну, в смысле, в бомбоубежище. Но там с ними произошло что-то ужасное. Когда пожары утихли, а вода после первой волны немного сошла, люди с театральной стали разбирать завалы в поисках выживших. Убежище под драматическим привлекло внимание группы волонтеров. Они пробрались через рухнувшие перекрытия, спустились вниз и обнаружили пустой зал с проломленными стенами и дохлую крысу размером с поросенка. — Круть! — восхищенно протянул Вакса. — А куда ж скоморохи делись? Говорят, актеры попали в некую флуктуацию, меняющую работу гипофиза и вызывающую гигантизм, выбрались и разбрелись кто куда, а через несколько лет поползли слухи, будто в дальних районах города и безымянки стали встречаться огромные существа со странной склонностью устраивать немые спектакли перед будущими жертвами. Они каждый раз словно отыгрывали какую-то роль, а потом зверски убивали всех зрителей. Вот и повелось звать их ролями. Круть, повторил Вакса. А что такое гипофик? «Гипофиз!» — поправил я. Железа такая в мозгу. А что циц? Отдернула пацана Ева. Кажется патруль. Вакса умолк, мы замерли. Впереди действительно мелькнул луч фонаря мощный голубоватого оттенка. Метнув по стене длинные тени от кронштейнов и кабелей, луч погас, но почти сразу появился вновь. По туннелю пронеслось эхо чего-то низкого голоса. «Спрячь оружие!» — сказала Ева, опуская свой кагуар стволом вниз. Я сунул пистолет в кобуру и тут же почувствовал себя голым. Все-таки на чужой территории без стечки на влапе неуютно. Из-за поворота вышли трое. Крайние держали в руках дробовики, а тот, что в середине косо светил большим фонарем в пол. Если бы он сходу направил эту дуру прямиком на нас, я бы, наверное, ослеп. Но и отраженный свет был с непривычки довольно ярок, пришлось зашмуриться. «Стоять!» — крикнул один из патрульных, заметив нас. «Кто такие?» «Беженцы!» — моментально отозвалась Ева, прикрываясь от направленного в лицо луча. «Не стреляйте! Мы с Гагаринской сбежали! Там черти че творится!» Я обратил внимание, что Вакса выпятил нижнюю губу и оценивающих хмыкнул. «Да уж, складно вред, девчонка, ничего не попишешь. Я бы, пожалуй, и сам на месте охранников поверил. Интонация, построение фразы, уместный жест — все на уровне. Но неужто ее здесь не знают в лицо?» Троица приблизилась, продолжая держать нас на мушке и слепить. Толком никого из них против света разглядеть было невозможно, но я уже определил, что за главного вовсе не тот, кто держит фонарь, а правый, коренастый, с прихрамывающей походкой. А что именно творится на Гагаринской? Подозрительно оглядев нас с головы до ног, спросил коренастый. Горожане напали! С ноткой пережитого страха в голосе ответила Ева. Стрельба была, пожара, потом наемники ополченцев перебили и оккупировали станцию. Коренастый покивал, отвел в сторону руку соседа с надоевшим фонарем, но дробовик не опустил. «Мутная ты, бабенка!» — нахмурился он. «Поешь, ладно, корчишь беженку, а у самой пара берет. Дорогие пушки импортные, поди такие еще отыщи. Трофейные!» парировала Ева, пожав плечами, и легкомысленно предложила. «Хочешь, одну продам?» Командир усмехнулся. «Не, подруга, нафиг мне не стандарт, к которому боеприпасы хрен найдешь. Разве что в придачу подгонишь ящик парабеллума?» а, «Есть два магазина и коробка». Влады, оставь игрушки себе и зубы не заговаривай. Чем платить будете за проход?» «Время неспокойное, тариф двойной». «Водкой?» «И девятимиллиметровыми?» Ева повернулась ко мне. Че вылупился, дорогой? Гони валюту!» Вакса гы я на некоторое время потерял дар речи. И вовсе не от хамства по отношению к себе, а, напротив, от восхищения. «Так ловко отыграть ситуацию мне и в голову не пришло бы. Надо же!» Бегущая с захваченной погаными горожанами станции семейка. Жена-лидер, вяло-бунтующий подкаблучник муженек. Да неказистая чада-переросток. Гениально! Коренастый мерзко ощерился и перевел взгляд мелких глазок на меня. Его дружки тоже обнажили желтые зубы в кривых улыбках. «Вижу, тут ты на вторых ролях, парень», — подначил Коренастый. «Бой, баба!» — кивнул я, принимая правила игры. «Хотел в плен горожанам сдаться, так не дала шельма!» «Поговори мне!» — отрезала Ева. «Доставай бухло свое и патроны!» Я сунул руку в сумку и выудил последнюю бутылочку таежной. Довесил десятком патронов из кармана. Сыпал ей в ладонь. «Крохоборка!» «Жмот!» Патрульные уже откровенно потешались над нами, подталкивая друг друга локтями и фыркая. «Ну еще бы! нечасто увидишь в подземке бродячий цирк!» Я из-под лобья поглядел на мужиков. «Эх, недолго вам осталось смеяться!» «Не соображаете, дуралеет, что как только отряды Натрикса с Гагаринской разделываются, они к вам придут!» «Лады!» — решил коренастый, переставая ржать. «Гоните валюту и дуйте, пока я добрый. А тебе, мужик, советую, бабу такую береги. Счастливый ты! Правда, сынок у вас какой-то чересчур смирный. Инвалид, что ли?» «Сам ты инвалид!» — вскинулся Вакса. «У меня говно в жопе сейчас закипит и в крюсли те как брызнет!» Я схватил пацана за шиворот и поволок его прочь, пока дело не кончилось дракой. Шумиха нам была ни к чему. Хорошо, что коренастый увлекся пересчетом патронов и не обратил внимания на реплику ваксы. Пронесло. Ева нагнала уже после поворота к станции. Какое-то время мы шли молча. Заговорить я решился, когда патрульные исчезли из виду. «Тебя что ж, никто здесь лицо не знает?» «Безымянка большая», — уклончиво ответила Ева. «Всех не упомнить». «Да, но ведь ты...» Я запнулся, подбирая слова. «Тебя же наверняка часто видели с ним». «Мы с Ирипио не появлялись на людях вместе», — припечатала она. «Доверься мне, дорогой». Вакса гортанно заухал, а я не утерпел, отвесил ему легкий подзатыльник. Пацан мгновенно ощетинился, открыло было рот, чтобы выразить негодование, но я его опередил. «Не смейся над батькой, сынку! Не то ремня гребешь. Остаток пути до станции мы преодолели одним духом, подкалывая друг друга и поминая тупость охранников заставы. Пустующий блокпост остался позади, и мы в приподнятом настроении вошли на спортивную. Пути здесь были захламлены оборудованием и стройматериалами. В свете пары больших костров виднелась наглухо заблокированная переборка. Привычного места для вахтера лестнички я не заметил. Зато прямо возле задраенного выхода возвышался обелиск, сделанный из авиационного дюраля и украшенный клепанными лонжеронами. В специальном седле возле рукотворного памятника восседала костлявая женщина, укутанная в знакомое синее полотнище с изображением «Союза». Кроме этой туники на ней ничего не было. По обе стороны обелиска стояли детишки со стекленевшим взором и преданно слушали невнятное бормотание худеющей менсионерки. Все-таки культ космоса на Безымянке был распространен гораздо шире, чем в городе. И адепты местные выглядели внушительно. «Вот куда МС Арсению надо рэп идти читать!» Мы взобрались на платформу и прошли ближе к центру станции. Здесь между колоннами собралось много диких, но от чего-то над толпой висела тишина. Люди обескураженно таращились в сторону противоположных путей, где, судя по взбегающей из пола лесенки и сброшенным лагом, выселся дебаркадр. За спинами решительно невозможно было увидеть, что же привлекло всеобщее внимание. Ева протиснулась ближе к краю перона, и я заметил, как она изменилась в лице, уставившись туда же, куда глядели все собравшиеся. Глаза ее расширились, ладонь автоматически упала на кобуру. Да что ж там за диво-то такое? Вакса хотел было рвануть вперед, но я крепко взял его за локоть и покачал головой. Нечего наражен лезть, мало ли что... Едва мы сместились в сторону Евы, как толпа пришла в движение. Дикие волной подались назад. Я еле устоял на ногах, пришлось опереться на колонну. В следующий миг я выдернул из толчаи споткнувшегося в аксу. Толпа дружно охнула. Несколько впереди стоящих расступились, пропуская бряцающих оружием охранников. И я, наконец, увидел, что приковало взоры десятков людей. Мышцы от зрелища деревенели. «Да уж вовремя мы!» «Аккурат после третьего звоночка, в партер!» На депаркадере стоял роль. Похожее на гигантского богомола существо раскачивалось из стороны в сторону на узловатых ногах-ходулях, почти касаясь уродливой башкой потолка. Передние конечности гнулись в суставах необычным образом — от чего казалось, что зверюга крутит в них огромные нунчаки. Глинцевитая кожа переливалась в золотистых отцветах костра, жилистые бока вздымались от глубокого, но бесшумного дыхания, а во взгляде ярко-конареечных глаз с провалами зрачков дрожало какое-то нечеловеческое иступление. Роль давал жуткое немое представление для целого зала будущих жертв а черные тени залихватски плясали на стенах, бессовестно дразня вдохновленного актера.